Глава тридцать первая Приземляться Нетопырь начал с большой охотой. Я догадалась, намеревается отыграться на мне, как только спрыгну с его спины. Хитрая зверюга. Так что к прыжку тоже стала готовиться. Махать крыльями Нетопырь стал медленней и резко пошел вниз. В затылок мне ударила тугая струя воздуха и едва не сорвала с лохматой спины. Пришлось вцепиться покрепче. Нетопырь взвизгнул. Похоже, рассчитывал, что меня все же скинет. «Не дождешься», — пробормотала я. «Видимо, с приручением адских зверей действительно все не так просто. Но ну, ничего, справимся как-нибудь». Меня подкидывало на его спине, неумолимо сдвигая к крупу, который у нетопыря не то чтобы большой, скорее совсем наоборот, как узкая табуретка. На ней попробую сидеть. Остальные твари летят совсем близко — Похоже, в курсе задумки главаря и готовы по первому сигналу на меня накинуться. Вот же плотоядные гады. Такого удовольствия я им позволить не могла. Когда сухие верхушки деревьев стали мелькать под самым брюхом нетопыря, я снова вывернула шею и с усилем направила его к полянке. «Давай, образина, лети». Зверь зарычал, но повиновался, особенно когда сдобрила слова очередным сжатием его боков. Он как раз оказался над поляной, когда я спрыгнула, выбрав подходящий момент. До земли оставалось всего пара метров. Удар был сильным, но терпимым. Я перековыркнулась, путаясь в юбке, и тут же, вскочив, ринулась к деревьям. Позади раздался голодный и бешеный вопль. Конечно, они же рассчитывают сожрать меня прямо здесь. И единственное спасение — добраться до зарослей. Там крылатые твари просто не пролезут, запутаются в ветках. Я бежала... Очень резво. Так резво, что горячий адский воздух свистел в ушах. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы скрыться от голодного нетопыря. Когтистое крыло уцепилось мне за подол. И я скорости сбавлять не собиралась, и он с треском разорвался. Дальше я уже бежала куда более свободно, потому что платье мое теперь укорочено почти пачка балерины. Хорошо, что под ним джинсы. Гадина! Бросила я гневно через плечо. Побоялась, что поврежденное платье потеряет свои чудодейственные свойства, и адский жар начнет ломиться сквозь джинсы. Но нет, видимо, пока платье на мне, оно работает. Ну, хоть что-то стабильное. Нет, опыри, тем временем за спиной верещали все неистовее. Очевидно потому, что деревья приближались. Я поднажала с новой силой и вырвалась в роще в тот самый момент, когда новый коготь твари уцепился за штанину. Штанина оказалась... Крепче платье, и коготь только соскользнул. Вот что значит настоящий качественный материал. На бегу я все же споткнулась и полетела кубарем по сухой листве, собирая ветки и палки на волосы. Летела я под уклон, что затрудняло торможение, но отдаляло меня от вижащих нетопрей у самого входа в рощу. Остановилась я только, когда влетела в кучу листьев. От моего вторжения они разлетелись целым фонтаном, а я замерла, раскинув руки. Так. Кажется, круговерть прекратилась. Но почему тогда мир продолжает вращаться? Мысли запаздывали, похоже, из-за адреналина. С трудом дошло. Мир не вращается. Это просто у меня перед глазами все плывет. Несколько секунд лежала, прислушиваясь к себе и к крикам нетопырей. Те действительно остались в начале рощи. Деревья не дают им проникнуть дальше, как бы не пытались. Мысленно проверив себя, я села, покрутила головой. Вроде спокойно, если не считать нетопырей. Сухая роща непонятных деревьев, ветки, как кривые пальцы, много пожухших листьев. Ещё бы тумана, был бы классический пейзаж киношных ужастиков. Так, ладно, проговорила я себе и поднялась. Ещё раз критично оглядела себя. Ну да, платье у меня теперь укорочено. Выглядит странновато, но можно косить под современную моду. Сейчас вроде можно. Штаны под юбку, белье на майку. Запад. Мне надо на запад. Отыскав взглядом примерное направление, откуда прилетело, я сориентировалась и двинулась в противоположную сторону. Оно определенно верное, потому что сейчас чутье, что иду верно, усилилось. Значит... где-то там, Костя». «И зачем же ты понадобился Смодею? Что он там такого изобрел, что поднялась такая буча? Ну ничего, я тебя вытащу. Во всяком случае, не дам нарушить баланс сил. А Смадей определенно пытается сделать именно это». Я шла по высохшей роще, поглядывая по сторонам. Нетопыри некоторое время пытались преследовать, но, поняв, что сквозь кривые ветки крон им не пробиться, с разочарованными визгами улетели теперь вокруг тихо настолько что слышно как иногда падают листья откуда они берутся если деревья голые загадка прошло наверное полчаса а рощи все не заканчивалось даже стало думать что угодило в какую то пространственную петлю но спустя еще минут сорок на деревьях стали появляться листья причем самые обычные зеленые не высохшие То есть нормальные деревья в аду все-таки есть. Хотя кто знает, что понимать под словом «нормальные». Я продолжала путь, и еще через некоторое время двигалась уже по вполне себе лесу. Деревья с раскидистыми, густыми кронами и толстыми стволами, пышные кусты. Правда, все так же тихо, что нагоняет немного жути. Ну да ладно, в темном лесу, где есть ведьма, бояться нужно именно ее. А ведьма на данный момент... «Я». Тишина была такой звенящей, что в ней стали мерещиться звуки, музыка, какие-то голоса. Звуковых галлюцинаций никогда не испытывала, и стало даже любопытно. Попыталась вслушаться, и даже начала различать мелодию. Чем дальше шла, тем четче становилась мелодия, и в какой-то момент поняла, это вообще не галлюцинация, а вполне себе звуки. И говорят они о каком-то празднике, Смех, гиканье, какие-то флейты, струны. Это что за тусовка посреди адского леса? Я пошла на музыку, пригибаясь за кустами и стараясь оставаться незаметной. Когда праздник оказался совсем близко, я осторожно выглянула из зарослей и еле удержалась, чтобы не присвистнуть. На зеленой поляне творилась натуральная тусовка. Женщины с пышными светлыми волосами в коротких белых тогах. мужчину с обнаженными торсами. И вообще, по всей видимости, они полностью обнажены, потому что нижняя их часть полностью покрыта шерстью, поскольку мужчины — сатиры. Вводила «Я попала на движуху к древним грекам?» Это определенно они, судя по пляскам, кубкам в руках и скачущим вокруг полуголых девиц сатирам. а еще короткие деревянные столы с глиняными кувшинами, блюда с виноградом, какими-то фруктами. В начале всего этого пиршества большой деревянный трон, на котором в набедренной, наверное, тоге, кто знает, как это называется, откинулся на спинку крепкий мужчина. Широкая мощная грудь, пресс в восемь кубиков, руки перетянуты канатами мышц, лицо мужественное, красивое, темные вьющиеся волосы почти до плеч. Привлекательный, не то слово, даже манящий. Но что-то в нем странное. Присматривалась, прислушивалась к ощущениям. Что же не так? Спустя несколько секунд поняла. Глаза. В них какая-то то ли безуменка, то ли что-то в этом роде. «Танцуйте!» Низким обволакивающим голосом воскликнул он. «Веселитесь». И пляшущие с хохотом подняли кубки, женщины и сатиры ухватились за руки и стали прыгать в хороводе. Прыгали они так усердно, что с некоторых свалились тоги, теперь они скачут, тряся голой грудью и запрокидывая голову. Сатирам это, очевидно, нравится. Судя по тому, как они нет-нет, да и ухватят кого-нибудь за нее. Женщины хохочут и взвизгивают. «Кто передо мной, я догадалась. Только он может устраивать вот такие вакханалии». А это похоже именно на нее. Решила, что лучше бы этих плюсунов обойти краем. У них тут, конечно, весело, но мне лучше как-нибудь без них. Одно хорошо. Судя по происходящему, нетопыри перенесли меня на территорию древнегреческого подземного мира. А это значит, где-то здесь Персифона с ее золотой веткой и возможностью выбраться в мир живых. Сомкнув ветки, я отклонилась, стараясь не издавать звуков, и начала пятиться. но наткнулась спиной на кого-то. Ну, конечно, прям как в фильмах с низким бюджетом. По позвоночнику пробежала неприятная струйка, но я не испугалась, а скорее раздосадовалась. Опять? Сейчас опять придется кому-то что-то объяснять и доказывать? Выдохнув, я медленно развернулась. Мой взгляд уперся в большое... Нет, очень большое пузо, под которым... На честном слове держится мужская греческая юбка. Плавно подняв взгляд, обнаружила кудрявую бороду и светящуюся из нее улыбку во все тридцать два зуба. Мужчина упер кулаки в бока и с радостью смотрит на меня сверху вниз.